Цари юрской природы Похоронив лодки, путешественники направились вверх по руслу, в котором вода уже не текла. Но большие лужи и липкая глина местами заставляли вылезать на тот или другой берег. Шли осторожно, зорко поглядывая по сторонам и держа оружие наготове, на случай неожиданной встречи с похитителями. Слева от русла тянулся тот же лес хвощей, папоротников и пальм, тогда как справа одна за другой возвышались гряды красноватых голых дюн. Убежище грабителей могло быть как в лесу, так и среди дюн. Через некоторое время наткнулись на что-то темное, лежавшее в русле и полузанесенное песком и илом. Откопали его и увидели перед собой огромного черного муравья, тело которого достигало около метра в длину, Голова была немного меньше человеческой, а скрюченные в предсмертной борьбе лапы оканчивались острыми когтями. «Вот царь природы юрского периода!» — воскликнул Каштанов. «Если их колонии или общежития также населены, как муравейники на земной поверхности, нам придется иметь дело с тысячами врагов», — сказал Папочкин. «Да, врагов хищных, умных и беспощадных», — прибавил Громека. В это время генерал, который плелся позади и иногда ложился отдыхать, подошел ближе. Увидев мертвого муравья, он со стервенением бросился на него, издавая злобное ворчание. — Э-э, узнаешь, брат, одного из тех, кто тебя искусал? — воскликнул Макшеев, удерживая собаку. Немного далее встретили труп второго муравья, а потом и третьего. Очевидно, ливень застиг некоторых похитителей еще в пути, и вода унесла их. Эти черные дьяволы перемочили и перепортили все наши вещи, — воскликнул в отчаянии Громека. Да, сомнительно, чтобы у них хватило ума расставить палатку и спрятаться в нее вместе с вещами, — подтвердил Папочкин. Я думаю, что они добрались в свое жилище раньше ливня, — заметил Макшеев. Ведь нужно вспомнить, что они двинулись в путь гораздо раньше нас, а мы еще в двух местах отдыхали по нескольку часов. Прошли еще километра два в молчании. За руслом лес начал редеть, и в нем появились многочисленные тропинки. На песчаных грядах, особенно же в долинах между ними, уже видна была растительность — кусты, пучки трав, мелкие хвощи. Вдруг Макшеев остановился и указал своим спутникам на ближайшую долину между двумя грядами — где по песку двигались два темных тела, то тащившие, то катившие какой-то белый шар. Муравьи? Очевидно. Что же они тащат? У нас ничего круглого и белого не было. Нашли какую-то другую добычу. Не отобьем ли мы ее у них? Нет, лучше спрячемся и затем пойдем по их следам, они приведут нас к муравейнику. Только держите генерала, чтобы он не бросился на них. Путешественники отошли немного назад и укрылись за пушкой леса. Вскоре из-за кустов в устье долины показались муравьи, катившие перед собой по песку большой белый предмет яйцевидной формы. «Неужели яйца этих муравьев так велики?» – спросил Макшеев. «Нет, это скорее яйцо какого-нибудь летающего ящера, которое они стащили и катят в свое жилище», – сказал Папочкин. «А как вы думаете, эти яйца ящеров съедобны?» «Почему же нет?» «Едят ведь яйца черепах. Почему не съесть яйцо ящера?» «Это нужно принять во внимание», — заметил Громека. «Теперь при скудости нашей пищи и необходимости беречь заряды яичница была бы очень кстати. Для такого огромного яйца нужна соответствующая сковорода, которой у нас нет. Обойдемся и маленькой. Пробьем яйце-дырочку с одной стороны». Перемешаем палочкой желток и белок, подсыплем соли и будем брать на сковороду сколько нужно. Но у нас вообще-то сковороды нет. Муравьи утащили нашу кухню. ай, я и забыл. Но нельзя ли устроить сковороду из яичной скорлупы? Осторожно отрезать верхушку яйца и на ней жарить. На чем же? У нас нет масла. Есть сало и гуанадона. Пока охотники обменивались этими кулинарными соображениями, муравьи докатили яйцо до берега русла и остановились в нерешительности, так как берега его были обрывисты. Сбросить яйцо с обрыва было нетрудно, и на мягком песке оно бы не разбилось, но поднять его на ту же высоту на другом берегу казалось слишком трудной задачей для муравьев. Насекомые между тем бегали вокруг яйца и вдоль обрыва, шевелявся шками, и, касаясь ими друг друга, очевидно, советуясь. Затем один спустился в русло, осмотрел противоположный берег, постоял перед ним, словно в раздумге, наконец побежал вдоль него, часто останавливаясь и осматривая обрыв. В шагах в пятидесяти дальше он нашел менее крутое место, которое показалось ему подходящим для устройства спуска. Он и начал устраивать его, работая передними ногами и челюстями, отрывая глыбы земли и оттаскивая их в сторону. Второму муравью, оставшемуся у яйца на карауле, скоро надоело ждать, он также спустился в русло и побежал по следам товарища, который был скрыт от него поворотом берега. «Не стащить ли нам яйцо, оставленное муравьями?» — предложил Громека. «Эта мысль сначала понравилась, но затем возникли некоторые сомнения». Во-первых, они могут заметить нас, и мы преждевременно выдадим им свое присутствие. Во-вторых, не найдя оставленного яйца, они начнут его искать по окрестности, а мы вместо того, чтобы идти по их следам к муравейнику, будем прятаться в кустах и потеряем время, заявил Каштанов, отвергая предложение ботаника. Но в это время Папочкин заметил в той же долине между песчаными грядами еще одну пару муравьев, которые катили второе яйцо. — Теперь, пожалуй, ваши доводы не трогать первое яйцо отпадают, — сказал он. — Ну, тогда скорее за работу. Макшеев и Громека перебежали русло, подняли вдвоем яйцо, имевшее полметра в поперечнике, и перенесли его в свое убежище на опушке. Затем Макшеев рукой осторожно затер следы ног в русле, которые могли указать муравьям, если они были достаточно умны, куда делось яйцо. Вскоре показались оба муравья, бежавшие к оставленной добыче. Взобравшись на берег и не найдя яйца, они начали бегать взад и вперед, подбегали друг к другу, шевелясь ошками и, очевидно, находясь в смущении. В это время в устье долины показались муравьи, катившие второе яйцо. Увидев их, первые кинулись им навстречу и, очевидно, предположив, что вторые похитили их добычу, начали ее отнимать. Началась свалка. Муравьи привстали на четырех задних ногах, поднимая переднюю пару и стараясь вцепиться челюстями в шею противника и перегрызть ее. В пылу борьбы одна пара приблизилась к берегу русла и свалилась с обрыва. При падении один муравей очутился на другом, воспользовался удобной минутой и почти откусил голову соперника. Оставив последним, он побежал на помощь товарищу, изнемогавшему в борьбе. Вдвоем они быстро одолели врага и покатили яйцо к руслу. Путешественники следили с большим интересом за боем, но никак не могли решить, которое пара муравьев одержала верх, потому что всех этих насекомых совершенно нельзя было отличить друг от друга. Победившие муравьи остановились у берега русла, посовещались, Затем скатили в него яйцо и покатили его вверх. В нескольких местах, где противоположный берег казался им более низким, они останавливались и пробовали поднять яйцо наверх. Но их когти были недостаточно сильны, чтобы пробить твердую скорлупу. Яйцо скозило в их лапах и падало назад. Добравшись до того места, где в береге русла был выкопан спуск, Муравьи заметили его, осмотрели и сделали попытку втащить яйцо наверх, подпирая его своими туловищами. Это им удалось, и они покатили его дальше по тропинке, уходившей вглубь леса. На основании действий этой пары приходилось думать, что победили вторые муравьи. Теперь оставалось идти по тропинке вслед за муравьями. Но, не зная, как далеко придется еще идти, нужно было сначала разделаться с яйцом, отнятому муравьев. Нести его было тяжело, а катить по лесу неудобно, поэтому быстро развели огонь в яме, выкопанной в песке, испекли яйцо целиком в крутую, разделили на части, а из скорлупы сделали несколько тарелок и сковороду. После ужина путешественники пошли вглубь леса по тропинке, хорошо вытоптанной, но узкой, неудобной. На высоте одного метра от земли ветви хвощей сплетались так, что приходилось ползти или идти согнувшись. По всей вероятности, только муравьи пользовались этой тропой. Через полчаса лес начал редеть. Муравьиная тропа часто раздваивалась, пересекалась с другими, и Макшееву приходилось тщательно высматривать след яйца – в то время как Каштанов вёл глазомерную съёмку, чтобы иметь карту местности, населённой их врагами. «Странно, что мы до сих пор в лесу не встретили ни одного муравья», — сказал Каштанов. «Они, вероятно, имеют определённые часы для отдыха и сна, а другие животные не смеют приближаться к муравейнику». Но вот впереди показался широкий просвет. Очевидно, лес скончался, а на поляне за ним мог быть муравейник поэтому нужно было удвоить осторожность. Зоолог и ботаник остались с генералом, а Каштанов и Макшеев отправились на разведку. Дойдя до края леса, они остановились под защитой последних деревьев и начали осматривать местность. Лес сменялся обширной поляной, вернее, пустырем, почти совершенно лишенным растительности, только кое-где торчали объеденные стебли. Среди этого пустыря Недалеко от опушки леса возвышался огромный плоскоконический холм метров двенадцати вышиной и более ста метров поперечники, состоявший из наложенных друг на друга древесных стволов. При помощи бинокля можно было различить, что стволы расположены не в беспорядке, а по известной системе, образуя сложную, хотя и грубую постройку. Во многих местах на различной высоте темнели входные отверстия, Но муравьев нигде не было видно, они, несомненно, спали. Пустырь был замкнут со всех сторон лесом, возвышенностями и дюнами, и муравьи являлись единственными хозяевами его. В его западной части вдоль подножия дюн, вероятно, протекал ручеек, судя по полосе зеленой травы и кустов, резко выделявшихся на желтом фоне песка.